23 -я. В поисках древних тайн. Экспедиция в Старую Ладогу. И вот, наконец-то, мы собрались. На дворе уже 3 июня 1894 года. Мы с братьями в сопровождении Кузьмича отправились в путь. Нашей целью была Старая Ладога, древнейший город нашей родины, который, безусловно, хранит множество тайн. И, как вы понимаете, нашей целью была конкретно его тайна а именно хранилище древних, что, согласно карте, нанесенной на металлическую пластину, расположено именно там. Возможно, найдя его, нам удастся разгадать загадку найденных в Индокитае артефактов, того самого кристального диска с непонятной информацией. Не просто же так французские масоны потратили уйму сил на поиски этих артефактов древних. Отправились мы налегке, предстоял путь по железной дороге. Поэтому огромным количеством вещей себя обременять не стали. Не за три 9 земель мы ехали, а всего лишь небольшое путешествие по стране. Это, конечно, если сравнивать с нашим прошлым обширным опытом путешествий. Первым делом отправились к Охтинскому вокзалу. Кузьмич, пообщавший с Андреем Михайловичем Томских, настоял на том, чтобы мы отправились железнодорожным транспортом и начали путь с Ириновской узкоколейной дороги. Вагон, в который мы сели, был куда скромнее вагонов второго и третьего класса. Узкие проходы, небольшие окна и простые деревянные лавки для пассажиров. Стены были выкрашены в тускло-зеленый цвет, а пол устелен дощатыми настилами, отполированными и покрытыми масляной краской, протертые во многих местах множеством ног пассажиров. Поездка стоила относительно недорого. Однако тряска на узкоколейке была ощутимой, и нам приходилось крепко держаться за поручни при каждом повороте состава. Отопления в вагоне не было. Но сейчас июне и необходимости в этом не возникало. В конце вагона я заметил печку, которую топили дровами. Тем не менее, вагон был достаточно удобным для своего времени, несмотря на аскетичность обстановки. Через небольшие окна можно было любоваться пейзажами. Имелась даже примитивная вентиляция. Вагон покачивался на рельсах, унося нас через живописные окрестности. В окнах то мелькали крестьянские избы, то тянулись бескрайние лесные массивы. Мимо проплывали станции – Ржевка, Ковалева, Приютина, Мельничий ручей. Прибыв на последнюю станцию, мы поспешили на пароход, который вот-вот должен был отчалить в сторону Шельсенбурга. Когда добрались до Шельсенбурга то стали искать конный экипаж, который должен был довести нас до Старой Ладоги. Сразу направились к главной площади, где располагалась биржа извозчиков. Кузьмич, уже хорошо освоившись в общении с этим племенем, уверенно направился к группе возниц, ожидавших пассажиров у постоялого двора. Среди извозчиков выделялся крепкий мужчина лет сорока в добротном суконном кафтане темного цвета. Его экипаж — рессорный шарабан с мягкими сиденьями, и надежной упрыжью, показался нам наиболее подходящим для дальней дороги. Лошади были сытые, ухоженные, а сбруя блестела начищенными металлическими деталями. «Далеко ли путь держите, господа хорошие?» — поприветствовал он нас, поправляя картуз. Мы, недолго торгуясь, договорились о цене 7 рублей за поездку до Старой Ладоги. Извозчика звали Федор. Он оказался очень разговорчивым и знающим человеком прекрасно разбиравшимися в местности, рассказал, что дорога хоть и не близкая, около 30 верст, но вполне проходимая в это время года. Шарабан был достаточно комфортным для путешествия, мягкие кожаные сиденье, а от ветра и дождя защищал прочный кожаный верх. Фёдор заботливо проверил упряжь, напоил лошадей и только после всех приготовлений, огласив улицу звонким «Поехали!» тронулся в путь. Мы устроились на сиденьях, и экипаж, покачиваясь на рессорах, двинулся по пыльной дороге в сторону древнего города, унося нас навстречу новым открытием. Дорога от шлисенбурга до Старой Ладоги запомнится надолго, несмотря на то, что наш возница Федор знал каждую колдобину на пути и достаточно умело управлял лошадьми, потрясло нас изрядно, и наши пятые точки тоже не забудут этот путь. Благо, рессоры немного смягчали кочки. По пути мы встретили три крестьянских обоза, медленно ползущих по грунтовой дороге. Крестьяне, завидев дивный транспорт, почтительно здоровались. Особенно запомнился небольшой постоялый двор на полпути, где мы остановились перекусить. Хозяйка, дородная женщина в цветастом платке, накормила нас горячими щами и свежей выпечкой. Там было тепло и уютно. За соседним столом местные сторожилы рассказывали удивительные истории из своей жизни. К вечеру экипаж въехал в Старую Ладогу. У главных ворот нас встретила шумная толпа местных жителей. Федор ловко провел шарабан по узким улочкам до лучшего в селе постоялого двора, который называется «У трех богатырей». Хозяин, седой бородатый мужик, в праздничной рубахе радушно принял нас. Место оказалось весьма комфортным, достаточно чистые комнаты, широкие кровати, теплые бани во дворе и непритязательная, но вкусная еда. За ужином познакомились с местным старожилом Петром Ивановичем, который раньше работал учителем и знал множество историй этих мест. Мы договорились, что он будет нашим проводником. Представились мы студентами, изучающими историю государства российского. Перед сном мы вышли на крыльцо полюбоваться звездным небом и рекой Волхов, что несла свои вековые тайны мимо древнего города. Возможно, уже завтра нас ждали открытия, надеясь, приятные. Когда утром мы спустились на завтрак, Петр Иванович уже ожидал нас в зале, как мы и договаривались. Вместе стали планировать посещение исторических объектов. Первым пунктом была Староладожская крепость, одно из древнейших укреплений. Там стоило обратить внимание на три башни – Климентовскую, Воротную и Стрелочную. Были также подземные помещения, а еще мы хотели осмотреть древние стены и валы. Вторым объектом значилась Олеговая могила – высокий курган с видом на волхов, который, гипотетически, мог быть связан с тем, что мы ищем. Третьим объектом был собор Рождества Иоанна Предтечи, один из древнейших храмов. И напоследок Малышева гора, которую непременно следовало осмотреть. Начали мы с крепости. Первым делом Петр Иванович повел нас к Климентовской башне. Леха и Никита первыми полезли по каменным ступеням, внимательно осматривая каждый камень. В башне было сыро и прохладно. Воздух был пропитан историей древности – Никаких особых знаков здесь, к сожалению, мы обнаружить не смогли. Следующей стала Воротная башня. Ну и она не показалась нам примечательной. Затем мы осмотрели и Стрелочную башню с тем же результатом. Особое внимание уделили подземным помещениям. Леха и Никита с фонарями шли впереди, освещая темные коридоры. Стены были покрыты многовековой пылью, а в некоторых местах виднелись следы древних фресок. Мы с братьями тщательно исследовали каждый уголок и закуток, но, опять же, никаких следов или предпосылок здесь, к сожалению, не обнаружили. Следующим местом стали древние валы и остатки земляных укреплений. После тщательного осмотра мы с братьями, включив и расширив возможности нашего мозга, то есть подключив нашего горыноча, смогли обнаружить два подозрительных места, где, по нашему мнению, Могли быть скрытые входы. Стоит, наверное, обследовать другие объекты, прежде чем принимать какое-то решение. Леха нанес на карту предполагаемые места, где по нашим домыслам может оказаться вход. Но как туда проникнуть? Не начнешь же копать у всех на виду? На этот вопрос пока у нас ответа не было. В следующем мы отправились к коллеговой могиле. Величественная сопка возвышалась над окрестностями, словно страж древних тайн. Его десятиметровая высота впечатляла и внушала почтение. Леха и Никита первыми поднялись на вершину и внимательно осмотрели каждый метр земли, отмечая особенности ландшафта. По некоторым легендам, здесь может быть захоронен сам Рюрик. Леха сделал наброски могилы в свой блокнот и обратил внимание на то, как сопка гармонично вписывается в окружающий пейзаж, словно являясь его неотъемлемой частью. Мы методично исследовали подножие холма где теоретически могли находиться скрытые входы. Илья обнаружил несколько подозрительных углублений, которые могли свидетельствовать о древних подземных ходах. Особое внимание уделили западной стороне сопки, откуда открывался потрясающий вид на волхов. По преданиям, как сказал бывший учитель, «Отсюда когда-то на свои владения смотрели древние князья». Мы решили сделать небольшой перерыв и, сидя у подножья кургана, обсуждали дальнейшие планы. Все были уверены, что здесь где-то скрыта какая-то тайна. Но вот что это может быть, пока ответить не могли. И даже подключив и расширив наше сознание, тройное сознание однозначного выхода не находили. Вечер уже близился к завершению, и мы решили, что продолжим осмотр «Достопримечательности завтра». Утром часов восемь мы отправились к церкви Рождества Иоанна Предтечи. Зеленые купола храма, словно парящие между небом и землей, впечатлили нас своей величественностью. Первым внутрь зашел Кузьмич, перекрестившись у входа. Внутри нас встретил полумрак и прохлада. Пятиглавый собор поражал своей монументальностью и древностью. Мы сразу обратили внимание на старинную кладку стен характерную для ярославского зодчества. Никита внимательно изучал элементы архитектуры. Особенно нас заинтересовала восьмигранная колокольня. Леха, вооружившись блокнотом, стал делать зарисовки. Когда мы попросили разрешения осмотреть подвальное помещение церкви Рождества Иоанна Предтечи, настоятель встретил нас весьма настороженно. «Подвал закрыт для посещений», — строго произнес он, наблюдая за четырьмя незнакомцами. «Там...» Нечего смотреть. Я чувствую, что просто так не договорюсь, решил вставить свои пять копеек. очи мы не просто любопытствующие. Нас интересует история этого древнего места и вообще Старой Ладоги. Возможно, мы сможем помочь в сохранении ее тайн». Я добавил. «Мы студенты, историки. Хотим изучить архитектурные особенности храма и планируем написать книгу о Старой Ладоге». Настоятель колебался. Наконец он позвал Слушку. «Петр, проводи, но сглаз с них не спускай, и чтобы ничего не трогали». Слушка, молодой парень, в поношенной рубахе, неохотно провел нас вниз по каменным ступеням. «Сюда нельзя», — останавливал он на всякий раз, когда кто-то из нас пытался заглянуть за угол. «А тут не светите, невелено». Леха, стараясь не показывать раздражение, двигался рядом с ним. «Глянь-ка сюда», — показал Леха. «Кажется, здесь старинная кладка». Служка забыл о своих обязанностях и побежал посмотреть. Осмотр оказался неполным, но понимание, что здесь вряд ли есть проход, хранящий тайны древности, было очевидным. Закончили осмотр церкви Рождества Иоанна Претечи примерно около двух часов дня и решили не затягивать, а сразу отправиться к Малышевой горе. Путь из Старой Ладоги до этой возвышенности занял всего около 15-20 минут неспешным шагом. Петр Иванович, который отлично знал здешние места, уверенно вел нас по извилистым тропинкам, огибая основные дороги. «Сейчас самое подходящее время для осмотра», — сказал он. «Днем здесь почти никого не бывает». Мы с Никитой несли с собой обед, захваченный из постоялого двора, так как планировали устроить небольшой перекус на месте. Мы достигли укромной поляны с северной стороны горы, откуда не было видно основных построек разместившись, перекусили простой едой от нашего трактирщика и приступили к осмотру. Скарабкались на саму гору, обошли ее со всех сторон. И вот, с северной стороны, в месте, которое не просматривается с дорог, Никита обнаружил неприметный, но достаточно большой камень, который издалека совсем незаметен. Но если подойти близко, то пройти мимо будет сложно. Он находился прямо на склоне и бросился в глаза, лишь потому, что на его поверхности был начерчен один из знакомых нам символов, похожий на тот, что мы уже встречали на карточке Саитова, помогший нам скрыть хранилище в Индокитае. И точно такой же символ был на диске, который сейчас лежал в рюкзаке улёхи. Стало понятно, что мы находимся в нужном месте. Привлекать внимание Петра Ивановича к этому камню мы, естественно, не стали». Закончив осмотр, отправились обратно в Старую Ладогу. Там, поблагодарив и рассчитавшись за услуги, сообщили ему, что побудем в городе еще несколько дней, а затем направимся в Питер. Он предлагал прогуляться по старым улочкам и другим местам с экскурсией, но мы вежливо отказались. Но постоял на дворе, мы дождались, пока солнце начало клониться к закату, и отправились окольными путями обратно к Малышевой горе, прихватив с собой пару керосиновых ламп и лопату. На всякий случай. Конечно же, убедились предварительно, что ничего внимания при этом не привлекаем. Камень с руной оказался на месте, да и куда, собственно, мог деться такой огромный валун. Признаться честно, руна была слегка отполирована, едва заметна. Видимо, не мы единственные пытались разгадать ее тайну ранее. На месте достали карточку из дома Саитова, ту самую, что в Индокитае помогла вскрыть хранилище, а также диск, предположительно информационный, с тайнами древних. Глядя на руну и карточку, подключили режим Горыныча и стали искать решение в ускоренном режиме. Спустя минут 20 нам удалось разгадать загадку. Кроме руны на луне мы нашли четыре еле заметных странных углубления. При нажатии на них раздавался непонятный щелчок где-то внутри камня. Перебрав несколько сотен комбинаций, на что пришлось потратить практически два часа, мы, наконец, услышали глухой скрип. Камень слегка сдвинулся в сторону, открывая узкий темный проход в склоне горы. Вход подземелья был искусно замаскирован. Снаружи его закрывала каменная плита, поросшая мхом. Система противовесов держала ее в равновесии, а древние механизмы срабатывали только при правильной последовательности нажатий именно той, что мы нашли, Никита Первым. Поружившись керосиновой лампой, осторожно начал спускаться вниз по крутой лестнице, вырубленной прямо в камне. Лестница вела в широкий коридор. За его спиной двигался Леха. Мы же с Кузьмичом остались снаружи наблюдать и следить, чтобы наше проникновение не вызвало ничьих подозрений. Через какое-то время на стенах в свете керосиновых ламп стали заметны символы, а воздух казался густым от вековой пыли. Древнее хранилище открылось перед нами во всем своем величии. Внутри Малышевой горы оказалось просторное помещение с высокими сводами, которые поддерживали массивные колонны. В центре зала мы обнаружили огромный каменный стол с высеченными на нем письменами. И прямо на этом столе лежал точно такой же диск, как и в Индокитае. Правда, в этот раз он не был подсвечен, и засиял только тогда, когда Леха поднес к нему керосиновую лампу. Это место словно застыло во времени. Видимо, здесь хранилось именно то, что мы так долго искали. Мы замерли, благовейно молчание, понимая, что стали свидетелями чего-то поистине невероятного. Я оставил Кузьмича снаружи, а сам поспешил вниз, и втроем, в этот раз не торопясь снимать диск с небольшого постамента, стали внимательно осматривать пространство хранилища. Но сколько бы мы ни пытались найти что-то еще, кроме этого диска, ничего не выходило. И только через час поисков Никита приметил, что внутри одной из колонн вполне может быть скрыт тайник. Это подтвердилось достаточно скоро. Скрыть его удалось с помощью нажатия на руны той же последовательности, что и в Индокитае. Опять на помощь пришла та самая карточка Саитова. В ней обнаружился странного вида медальон из камня очень напоминающего янтарь на цепочке и нож, похожий на охотничий с лезвием около 30 сантиметров. Он был полностью изготовлен из какого-то металла черного цвета. У всех из нас появилось нестерпимое желание взять его в руку. И все, более ничего интересного здесь найти мы не смогли. Выходит, что дисковода с выводом информации на жидкокристаллический дисплей или принтера древних здесь не имеется. И информация, хранящаяся на двух дисках, пока останется для нас тайной, которую нам теперь предстоит разгадать.